Глава вторая. Дневной свет, воскликнула Лис, выходя из подъезда. Добрый, чистый дневной свет. Она с удовольствием втянула носом вечерний воздух. Машина на площади за углом. Вы хорошо знаете Лондон, мистер мистер Сирл? Я бывал в Англии частенько во время отпусков, но в такое раннее время года не приходилось. Вы вообще не видели Англии, если не видели ее весной, так говорят. Вы летели через Ла-Манш самолётом? Прямо из Парижа, как истый американец. Париж весной тоже великолепен. Так говорят, Лисс повторила и его фразу, и его тон. А потом, будто испугавший взгляда, который он бросил на нее, добавила: Вы журналист, поэтому вы и были знакомы с Куни Выгеном? Нет. Я занимаюсь тем же, что делал Куни. Фотографии для газет? Не для газет. Просто фотографии. Большую часть зимы я провожу на побережье, снимая разных людей. На побережье в Калифорнии. Это помогает поддерживать добрые отношения с управляющим моим банком. А вторую половину года я путешествую и фотографирую то, что мне хочется фотографировать. Звучит соблазнительно, проговорила Лис, открывая машину и забираясь в нее. Весьма неплохая жизнь. Машина была двухместным rolls ройсом маленьким старомодным rolls каким и полагается быть этим никогда не меняющимся машинам. Что и попыталась объяснить Лис, когда они выехали с площади и влились в вечерний поток машин. Первое, что сделала тетя Лавина, когда заработала деньги, купила себе соболей палантин. Она всегда считала, что соболиный палантин обязательный предмет в гардеробе. А второе, чего ей захотелось это Rolls. Она купила его, когда вышла следующая книга Полантина она ни разу не надела, потому что, как она говорит, это сплошное мучение, когда что-то все время болтаетши у тебя на шее. Но Ролс оказался очень удачной покупкой. И мы до сих пор им пользуемся. А что случилось с обольем Палантином? Тётя обменяла его на пару стульев эпохи королевы Анны и газон Когда они остановились перед отелем, Ли сказала: "Здесь не разрешается стоять. Я отъеду на стоянку и подожду вас там". А разве вы не будете укладывать мои вещи? Укладывать ваши вещи, конечно, нет. А ваша тетя сказала, что будете. Это просто фигуральное выражение. А я воспринял все буквально. Ну, хотя бы поднимемся, посмотрите, как я буду укладываться. Одарите меня своими советами поддержкой, это было бы очень мило с вашей стороны. В результате Лис действительно упаковывала в два больших чемодана одежду молодого человека, а он вытаскивал ее из ящиков и кидал ей. Все вещи были очень дорогие, заметила она, шиты на заказ и из лучших тканей. Вы очень богатые или просто экстравагантные, спросила Лис. — Привередлив, скажем так. К тому моменту, как они вышли из отеля на улицах зажглись первые фонари. Мне кажется, заметила заметилась, в такое время, когда еще не погас дневной свет, фонари выглядят красивее всего. Они желтые, как нарциссы, и таинственные, а как только совсем стемнеет, они станут белыми, обыкновенными. Они вернулись в Блумсбери, но обнаружили, что мисс Фич уехала. Партнер фирмы, представлявший ту часть, что выступала под именем Росс, в полном изнеможении развалился в кресле и вдумчиво поглощал то, что осталось от шери. При виде их он Стрепинус и даже смог вернуть себе некое подобие профессиональной бонноми bon добродушия. Он сообщил им: мисс Фич сочла, что в машине мистера Уитмера будет свободнее, и отправилась забрать его со студии после окончания получасовой передачи. А мисс Гароуби и мистеру Сирлу велела ехать вслед за ними в Салпет Сент-Мэри. Пока они выбирались из Лондона, Сирл молчал. Не желая мешать ей как водителю, предположила Лис и была ему благодарна за это. Лишь когда по обеим сторонам дороги появились зеленеющие поля, он заговорил об о Похоже, Куни был высокого мнения о Так вы не были на Балканах с Куни и Уигеном. Нет. Я познакомился с Куни, когда он вернулся в Штаты. Но в письмах он много рассказывал о вашем кузене. Очень мило с его стороны. Только понимаете, Уолтер мне не кузен. Правда? Но ведь мисс Фич, ваша тетя? — Нет. Я не их родственница. Сестра Лавинии Эмма вышла замуж за моего отца, когда я была ребенком. и все. Мама, то есть Эмма, просто взяла папу Асады, если уж говорить правду. У него не оставалось выхода. Понимаете, Эмма вырастила Лавинию, и для нее было страшным ударом, когда Винни повзрослела и начала поступать по-своему особенно когда она допустила такое утро, экстравагантную выходку, как стать автором бестселлера. Эмма начала оглядываться в поисках к чему бы еще приложить руки и свои склонности на сетки, и тут подвернулся мой отец, оставшийся без копейки, с маленькой дочкой на руках и просто словно взывавший, чтобы его взяли под опеку. Так она стала Эммой Гарауби и моей матерью. Я никогда не думал о ней как о матери, потому что никакой другой матери я не помню. Когда отец умер, Эмма переехала жить в Тримингс к тете Лавине, а я, когда окончила школу, стал работать секретарем у тети. Отсюда и фраза о том, чтобы уложить ваши вещи. А Уолтер, откуда он взялся? Он сын старшей сестры Его родители умерли в Индии, и с тех пор тетя Лавиния воспитывала его, то есть с его 15 лет или около того. Сирл какое-то время молчал, явно пытаясь разобраться в услышанном. Интересно, думала Лис, — почему она рассказала ему все это? Зачем объяснила, что у ее матери властная натура, хотя и дала понять, что властная в самом добром смысле слова. Неужели она Лис, нервничает? Она, которая никогда не нервничает, и которую так трудно поразить. из за чего нервничать-то, право же, нечего смущаться от присутствия красивого молодого человека. И в качестве просто лис Гаруби и в качестве секретаря мисс Фич ей время от времени приходилось встречаться со многими красивыми молодыми людьми, но насколько она помнит, это не производило на нее особого впечатления. Лис свернулась с тёмной блестящей ленты шоссе на боковую дорогу свежий шрам последних местных достижений цивилизации остался позади и они оказались в настоящем деревенском мире узенькие дорожки безымянные, не связанные между собой то и дело выбегали у них из-под колес. но Лис без колебаний выбирала ту которая была ей нужна как вы находите дорогу спросил сирл все эти мелкие проселки кажутся мне совершенно одинаковыми мне тоже Но я проделываю этот путь так часто, что сейчас за мой мозг работают мои руки, так же как мои пальцы знают клавиатуру пишущей машинки. Мысленно я не помню, как расположены клавиши, а пальцы знают, где какая находится. Вы бывали в этой местности? Нет, для меня здесь все в нове. По-моему, скучная местность, тусклая, серая. Уолтер говорит, что она представляет собой бесконечную перестановку одних и тех же семи предметов реквизита: шести деревьев, и стога сена. Он говорит, что в официальных кругах графства действительно бытует фраза, гласящая: "Шесть деревьев и стог сена". Лис пропел эту фразу для своего пассажира. А вот там, где на дороге виднеется горб, начинается Орфордшир. Он гораздо симпатичнее. Орфордшир и правда оказался славным клочком земли. В сгущающихся сумерках его холмистые очертания все время менялись, сливались, расходились, их комбинации были так красивы, что казались пригрезившимися во сне. Вскоре машина остановилась у конца вытянувшейся длинным языком плоской долины, и внизу они увидели разбросанные по ней огоньки и темные мазки деревенских крыш. Селка Сент-Мэри, как бы представляя объявила объявилась Некогда красивая английская деревня, а теперь оккупированная территория. Оккупированная кем? Теми, кого уцелевшие аборигены зовут эти артисты? Для местных жителей бедняк, это очень грустно. Тётуля Винию они приняли, потому что она владелец большого дома и вовсе не является частью их реальной жизни. Кроме того, она живёт тут так давно, что почти стала своей. Впрочем, большой дом никогда не считался частью деревни, так что не имеет значения, кто живет в нем. Беда началась, когда опустела мельница, и какая-то фирма вознамерилась купить ее и превратить в фабрику. Марта Халарт услышала про это, купила мельницу, перехватив ее у всяких разных законников и стала жить там. Все деревенские были в восторге и сочли, что они спасены. Им, конечно, не очень хотелось, чтобы какая-то актриса жила на мельнице, но иметь фабрику в своей милой деревушке им хотелось еще меньше. Бедняжки, если бы они могли предвидеть, что за этим последует. Лис тронула машину с места, и они поехали потихоньку вдоль склона параллельно деревне. А потом за последние полгода из Лондона сюда все валом повалили, как бараны заметил сиру. Откуда вы знаете, Я наблюдал такое на побережье. Кто-то находит хорошее тихое местечко, и прежде чем он успеет поставить уборную, его уже приглашают выбирать мэра. Угу. В каждом третьем доме этого поселка живет пришлый человек. всей степени благосостояния, от Тобиталеса, знаете, драматурга, у него красивый дом в стиле короля Якова, Король Яков I 1603-1625, до Сержа Ратова, танцора, который живет в перестроенной конюшне. Все варианты жизни во грехе, от Дини Падингтон, которые на уик-энд никогда дважды не приезжают одни и те же гости, до бедных старых Атланты Хоп и Барта Хобарта, которые благослови Господь, живут во грехе вот уже, наверное, 30 лет. Все степени таланта, от Сайлас Уэйкли, того, что пишет эти мрачные романы про деревенскую жизнь, от которых несёт навоз и нескончаемым дождем, Да мисс Юстон Диксон, один раз в году печатающая книгу сказок для рождественской торговли. Звучит очень мило, проговорил Сиру. Это непристойно, возразила Лис гораздо горячее, чем собиралась, и снова подумала. Интересно, почему она так раздражена сегодня вечером? Но если говорить о непристойности, продолжала она, беря себя в руки, боюсь, сейчас слишком темно, и вы не сможете как следует рассмотреть тримингс и оценить его по достоинству. Придется подождать до утра. Сейчас вы увидите только его силуэт на фоне неба. Лис подождала, пока молодой человек разглядывал вырисовывшуюся на фоне вечернего неба полосу маленьких башенок и зубцов. Особы прилестным, оранжерей в готическом стиле, но при этом освещение её не видно. Почему Мисс Фич выбрала этот дом, спросил изумленный Сирил. Потому что она решила, что он прекрасен, ответила Лис. И в ее голосе прозвучала теплота. Тетя Лавина выросла в доме священника, понимаете, доме, построенном около 1850 года. Так что ее глаза привыкли к викторианской готике. Знаете, если по-честному, она даже теперь не понимает, что в этом плохого. Она знает, что люди смеются над ее домом, но относятся к их смеху совершенно философски. Она действительно не понимает, почему они смеются. Когда тётя первый раз привезла сюда Корма Кароса, своего издателя, он поздравил ее с тем, насколько дому подходит его название Тримингс. Тримингс в переводе с английского излишняя разукрашенность. А она и понятия не имела, о чем он говорит. «Но «Ну, я вовсе не настроен наводить критику, пусть и на викторианскую готичку", сказал молодой человек. Со стороны мисс Мисфич было необыкновенно мило пригласить меня сюда, даже не заглянув в справочник. Почему-то в штатах мы считаем англичан более осторожными. Дело не в осторожности англичан, дело в домашних расчетах. Тётя Евелина пригласила вас под влиянием минуты, зная, что ей для этого не нужны никакие хозяйственные приготовления. Она уверена, что в доме есть достаточный запас простынь, чтобы застелить кровать для гостя, и достаточной еды, чтобы накормить его, и достаточно рабочих рук, чтобы обеспечить ему комфорт. Вот она и не колебалась. Вы не против, если мы обойдем гараж и занесем ваши вещи через боковой вход? От комнат прислуги до парадной двери ужасно далеко, суточный переход. Да еще, увы, баронский холл посередине. А кто все это построил и почему поинтересовался Сэрл, глядя вверх на возвышавшуюся над ними махину дома, пока они огибали его? Насколько я знаю, человек из Брэдфорда... На этом месте стоял очень приятный ранний георгианский дом, гравюра, на которой он изображен, висит в охотничьем кабинете. Но новый хозяин посчитал, что это строение имеет жалкий вид, и снес его. Сирлу пришлось пронести свой багаж по уродливым коридорам, еле-еле освещённым. Коридорам, которые, как заявила Лис, всегда напоминают ей дортуары школы. "Поставьте чемоданы тут", сказала она, показывая на черную лестницу. "Кто-нибудь отнесет их?" А теперь пойдемте в относительную цивилизацию, согреемся, выпьем и поищем Уолтера. Она толкнула обитую зеленым сукном дверь и вела гостя в переднюю часть дома. Вы тут на роликах катаетесь, спросил он, когда они пересекали бессмысленно громадный холл. Лиза ответила, что до этого она не додумалась, но что помещение очень удобно для танцев. Местные охотники устраивают тут свой ежегодный бал, пояснила она. Вам, возможно, все равно, но здесь меньше сквозняков, чем в зале Хлебной биржи Уикхеме». Лис открыла дверь, и после серых пейзажей Ортфоршера и мрачных темных коридоров они попали наконец в тепло и уют, освещенный пылающим камином гостиной, уставленной старинной мебелью и пахнущей горящими дровами и нарциссами. Лавиния сидела в глубоком кресле поставив свои маленькие ножки на край чугунной решетки. Растрепавшаяся копна ее волос, выбившимися из-под шпилек прядями, разметалась по подголовнику. Напротив нее, в своей любимой позе, локоть на каминной полке, нога на решетке, стоял Уолтер Уейтмер. Увидев Уолтера, Лис почувствовала прилив любви к нему и облегчение. — Облегчение почему, спросила она себя, слушая, как здороваются мужчины. Она же знала, что Уолтер будет дома. От чего же облегчение? потому ли, что теперь она может переложить бремя светских забот на плечи Уолтера. Однако светские обязанности были ее повседневной работой, и она легко справлялась с ней. Ты да назвать сирла тяжким бременем нельзя. Лишь редко приходилось встречать столь милого в обращении, столь нетребовательного человека. Откуда же эта радость, что она видит Уолтера? Это абсурдное ощущение, что теперь наконец все будет хорошо как у ребенка, вернувшегося из чужого дома в привычную обстановку. Лиз заметила радость, мелькнувшую на лице Уолтера, когда он приветствовал Сирла, и снова почувствовала прилив любви к жениху. Ничто человеческое не было ему чуждо, у него были недостатки, на его лице уже начали появляться морщины, а волосы стали отступать в висков, но это был живой Уолтер, реальный, а не символ вне человеческой красоты, который явился сегодня утром из космоса. Лис с удовольствием отметила, что рядом с высоким волтером гость выглядит почти коротышкой. И туфли его, хоть они и были такими дорогими, увы слишком бросались в глаза. Ну в конце концов он же просто фотограф, подумала Лиси и поймала себя на нелепом снобизме. Неужели Лесли Сирл произвёл на нее такое впечатление, что ей нужно защищаться от него? Конечно же нет. Ничего необычного не было в том, что среди северян вдруг появилась красота утренней зари мира, и нечего удивляться, что эта красота заставляла вспоминать всякие о людях тюленях и об их таинственных странностях. Молодой человек был просто красивым американцем скандинавского происхождения, проявлявшим недостаточный вкус в отношении своей обуви и большой талант в применении линз нужного типа. У нее Лис Не было ни малейшей необходимости осенять себя крестом или как-то иначе защищаться от его чар. Однако, несмотря на все это, когда ее мать за обедом спросила, Сирла, есть ли у него родственники в Англии, Элис почувствовала, что ее удивила сама мысль, что у него может быть что-то столь земное, как родственники. Сирла ответил, что у него есть кузина, больше никого. Мы не любим друг друга. Она художница. А что, разве живопись это плохо? спросил Волтер. О, мне даже нравится, как она пишет то, что я видел. Просто мы раздражаем друг друга, вот и не надоедаем один другому. Лавиния спросила, что пишет кузина портреты? Пока они так разговаривали, Лиза подумала: интересно, написала ли когда-нибудь художница портрет своего кузена? Наверное, это очень приятно иметь возможность взять кисть, коробку с красками и запечатлеть для собственного удовольствия красоту, которая иначе никогда не будет тебе принадлежать. Храни её, любоваться ею, когда захочется, и так до самой смерти. Элизабет Гэрролби призвала она к себе к порядку. И еще чуть-чуть, и ты станешь вешать на стенку фотографии актеров». Но нет, Здесь было что-то совершенно иное, что-то более достойное описания, чем любить, чем восхищаться творениями Проксителя. Если бы Прокситель когда-нибудь решил о бегуна с барьерами, этот атлет был бы как две капли воды похож на Лэсли Сирла. Надо спросить как-нибудь Сирла, в какую школе он учился и не участвовал ли в беге с барьерами. Лис было немного обидно, что ее матери не понравился Сирл. Конечно, этого никто никогда не заподозрил бы, но Лис слишком хорошо знала свою мать и могла с точностью микрометра определить ее тайную реакцию на любую ситуацию. Сейчас она не сомневалась, что под внешней вежливостью кипело и бурлило недоверие, как бурлит и клокочет лава под ласковыми склонами Везувия. Элис была совершенно права. Когда Болтер повел гостя показать ему его комнату, Алис пошла к себе. Миссис Гарауби Принялась засыпать сестру вопросами об этом странном госте, которого тайм навязала, а никому неизвестном человеке, за счет которого увеличилось число обитателей Триминкса. "Откуда ты знаешь, что он действительно был знаком с куне Уигином?" приставала Эмма. "Если нет, Уолтер очень скоро это обнаружит", отвечала Лавина рассудительно. "Не надоедай мне, Эм. Я устала. Это была ужасная вечеринка, все орали, не умолкая. Если в его планы входит ограбление Тревингса, то завтра утром будет поздно обнаружить, что он вообще не был знаком с Куни. Кто угодно может сказать, что был знаком с Куни, если уж на то пошло, все могут так сказать, а потом удрать с добычей. В жизни Куни Уигена не было практически ни одного кусочка, который не являлся бы общественным достоянием. Не могу понять, почему ты так подозрительно по отношению к этому человеку. У нас тут часто бывали люди, о которых мы ничего не знали. Да, бывали. Мрачно подтвердила Эмма, и до сих пор все оказывались теми, за кого себя выдавали. Почему-то так выборочно подозрительно к мистеру Сирлу. Он слишком привлекателен, чтобы не быть опасным. Это было типично для Эммы избегать слова красивый и заменить его притворно компромиссным привлекательный. Лавиния заметила, что поскольку мистер Сирл будет гостить у них только до понедельника, масштабы опасности, которые он собой представляет, очень невелики. И если, как ты думаешь, это воровство, его ждет большое разочарование, когда он пройдется по триминксу. Вот так экспромтом я не могу назвать ничего, что стоило бы утащить, а потом волочь Уикхем. Есть серебро. Знаешь, трудно поверить, что кто-то станет хлопотать, чтобы попасть на вечеринку Кормаку, делать вид, что знаком с скуни, искать Волтера и все это для того, чтобы завладеть парой дюжин вилок, несколькими ложками и подносом. Почему просто темной ночью не взломать замок? Убедить миссис Гарауби, казалось, было невозможно. Наверное, очень удобно воспользоваться именем человека, который уже умер, если хочешь, чтобы тебя представили приличной семье. О, "Ом", проговорила Лавиния, громко рассмеявшись, как над изречённой сентенцией, так и над чувствами, которые эту сентенцию вызвали. Так что миссис Гарауби, оставалась, скрываясь за внешней любезностью, предаваться мрачным размышлениям. Конечно же, она боялась не за серебро от Треминкса. Она опасалась того, что назвала привлекательностью молодого человека. Она не доверяла этой привлекательности как таковой и испытывала ненависть к ней как к потенциальной угрозе ее дому.